Дорогая моя, что вчились? Вы меня так напугали вашим письмом. Графиня упала в кресло, которое ей пододвинула Арника. Ах, мадам Флорисуар, знаете, позвольте мне вас назвать, дорогой друг. Это горе, которое и вас касается, сближает нас. Ах, если бы вы знали! Говорите, говорите, не томите меня дольше. Но только то, что я узнала сегодня и что я вам сейчас скажу. — Должно остаться между нами в полной тайне. — Я никогда не обманула ничего доверия, — скорбно сказала Арника, которой еще никто ни разу не доверил ни одной тайны. — Вы не поверите. — Поверю, поверю, — стонала Арника. — Ах, — стонала графиня, — Знаете, не будете ли вы так добры приготовить мне чашку, чего-нибудь? Я чувствую, что не могу больше». «Хотите вервены, либо цвета, ромашки?» «Все равно чего. Пожалуй, чаю. Я сначала сама не верила. В кухне есть кипяток. Сию минуту будет готово». И пока Арника хлопотала, небескорыстный взор графини обследовал гостиную. В ней царила обескураживающая скромность. Стульги зеленого репса, гранатовое бархатное кресло, затем простое штофное кресло, в котором сидела сама графиня, Стол и консоль красного дерева, перед камином ковер шерстяной синели, на камине альбастровые часы под стеклянным колпаком, между двух больших ажурных альбастровых ваз, тоже накрытых стеклянным колпаком, на столе альбом с семейными фотографиями, на консоли изображение лурдской богоматери в гроте из римского картона. Уменьшенная модель. Все это расхолаживало графиню, которая чувствовала, что теряет мужество. «Но, может, просто это напускная бедность? Скупость?» Вернулась Арника, неся на подносе чайник, сахарницу и чашку. «Я вам причинила столько хлопот!» «Ах, что вы! Я просто хотела приготовить сразу, потому что потом я буду не в силах!» «Так вот!» — начала Валентина, когда Арвика уселась. «Папа!» «Нет, не говорите мне, не говорите!» Тотчас же воскликнула мадам Флерисуар, пристирая перед собой руку и со слабым солтоном откинулась назад, закрыв глаза. «Мой бедный друг! Мой бедный друг! Бедный друг!» — говорила графиня, похлопывая ее по руке. «Я так и знала, что этой тайны вам не вынести!» Наконец Арника открыла один глаз и печально прошептала. «Он умер?» Тогда Валентина, нагнувшись к ней, шепнула ей на ухо. «Он заточен в тюрьму!» От изумления мадам Флерисуар пришла в себя, и Валентина начала длинное приветствование, спотыкаясь о даты путаясь в фронологии, но самый факт был на лицо достоверный, неоспоримый. Наш святой отец в руках неверных, и для его освобождения тайно готовится крестовый поход, и чтобы он увенчался успехом, прежде всего, требуется много денег. «Что скажет о Медей?» — стонал удрученный Арника. Он отправился на прогулку, со своим другом была Фафосом и должен был вернуться только вечером. — Главное, велите ему свято хранить тайну, — несколько раз повторила Валентина, прощаясь с Арникой. — Поцелуемся, дорогой мой друг, мужайтесь. Арника смущенно подставила графине влажный лоб. — Завтра я заеду узнать, что вы считаете возможным сделать. Поговорите с месье Флерсуаром, но помните, от этого зависит судьба церкви. И потом уговор только вашему мужу. Вы мне обещаете ни слова, не правда ли? Ни слова. Графиня де Сен-При оставила Арнику в состоянии подавленности близком к обмороку. Когда Амидей вернулся с прогулки, «Мой друг», — сразу же обратилась она к нему, «Я сейчас узнала нечто чрезвычайно грустное. Бедный святой отец заточен в тюрьму». — Не может быть! — сказала Медей таким тоном, как если бы сказал «Да что ты!» Тогда Арник, раздражаясь рыданиями, — Я знала, я знала, что ты мне не поверишь! — Ну, послушай, послушай, дорогая моя! — продолжала Медей, снимая пальто, которое носил почти всегда, потому что опасался резких колебаний температуры. — Посуди сама, весь мир бы знал, если бы что-нибудь случилось со святым отцом. Об этом писали бы в газетах. И кто мог посадить его в тюрьму? «Валентина говорит, что это ложа!» А посмотрел на Арнику и подумал, не сошла ли она с ума. Все же он ответил. «Ложа? Какая ложа?» «Ну откуда же мне знать?» «Валентина дала слово никому не говорить об этом!» «Да кто ей все это наговорил?» «Она мне запретила рассказывать!» «Какой-то каноник, который явился от имени какого-то кардинала с его карточкой!» Арника ничего не понимала в общественных вопросах, и все то, что ей рассказала мадам де Сен-При, представляло себе довольно смутно. Слова «плен», «заточение» вызывали перед ее взором мрачные и полуромантические образы. Слово «крестовый поход» воодушевляло ее бесконечно, и когда Амидей, наконец решившись, Соговорила об отъезде, она вдруг увидела его в латах и в шлеме верхом. Он же теперь расхаживал большими шагами по комнате и говорил, прежде всего денег у нас нет. И потом, неужели ты думаешь, что для меня это было бы достаточно – дать денег? Ты думаешь, что, лишая себя нескольких бумажек, я бы успокоился? Но, дорогой друг, если… «То, что ты мне говоришь, правда, ты ведь это ужасно, и мы не можем сидеть спокойно, ты понимаешь, это ужасно!» «Да, конечно, ужасно, но ты мне все-таки объясни, почему, собственно?» «О, если я еще должен тебе объяснять!» И Амидей с вспотевшими висками беспомощно вздымал руки. «Нет, нет», – продолжал он, – «тут нужно жертвовать не деньги, тут нужно жертвовать самим собой. Я поговорю с Блафафосом, посмотрим, что он мне скажет». «Валентина де Сен-При взяла с меня слово никому об этом не говорить», – робко заметила Арника. «Блафафос не будет, и мы ему велим хранить это про себя строжайшим образом». «Но как же ты уедешь? Так, чтобы об этом никто не знал? Будет известно, что я еду». «Но никто не будет знать, куда!» я обращаюсь к ней, он патетически взмолился. «Арника, дорогая, позволь мне ехать!» Она рыдала. Теперь ей самой была нужна поддержка Блафафоса. А Медей собрался за ним сходить, как вдруг тот явился сам, предварительно постучав, как обычно, в окно гостиной. «Поистине ничего больше удивительного я в жизни не слыхал!» — воскликнул он, когда ему изложили, в чем дело. — Нет, в самом деле, кто бы мог ожидать чего-нибудь подобного? И вдруг, прежде чем флорисуар успел что-либо сообщить о своих намерениях, — Мой друг, нам остается одно — ехать. — Вот видишь, — воскликнул Амедей, — это первая же его мысль. — Сам я, к сожалению, не могу ехать из-за здоровья моего бедного отца. Таковой оказалась вторая мысль. «В конце концов, и лучше, чтобы я был один», — продолжал Амедей. «Вдвоем мы бы обращали на себя внимание». «Да сумеешь ли ты справиться?» Тут Амедей выпрямлял грудь и поднимал брови, как бы говоря, «Я сделаю, что могу, ясное дело». Плафафос продолжал. «Как ты узнаешь, к кому обратиться, куда направиться? Что ты, собственно, там будешь делать?» «Прежде всего, узнаю, в чем дело». «Потому что ведь вдруг все это неправда!» «Вот именно! Я не желаю оставаться в неизвестности!» Гастон подхватил. «И я тоже!» «Мой друг, ты бы еще обдумал!» Неуверенно вставила Арника. «Все обдумано! Я еду тайно, но я еду!» «Но когда? У тебя ничего не готово!» «Сегодня же! Много ли мне нужно?» «Но ты же никогда не путешествовал! Ты не сумеешь!» «Это мы увидим, милочка. Я вам расскажу свои приключения», — говорил он с добродушным смешком, от которого у него тряслось Адамово яблоко. «Ты простудишься? Это, наверное. Я надену твой фуляр». Он перестал расхаживать и приподнял арники пальцем подбородок, как ребенку, которого хотят заставить улыбнуться. Гастон держался в стороне, а Медей подошел к нему. «Я попрошу тебя посмотреть в указателе». Ты мне скажешь, когда есть удобный поезд в Марсель с третьим классом. Да-да, я поеду в третьем. Словом, составь мне подробное расписание с обозначением пересадок и буфетов до границы. А там дело пойдет. Я разберусь, и Бог мне укажет дорогу до Рима. Пишите мне туда до востребования. Величие его задачи опасно гречило ему голову. Когда Гастон ушел, он продолжал шагать по комнате. Он бормотал. «И это суждено мне». Полный восхищения и умилённые благодарности. Его жизнь, наконец, получала смысл. Ах, сударыня, ради бога, не удерживайте его! На свете так мало людей, которые нашли свою цель. Единственное, чего Арника добилась, это то, что он согласился провести ночь дома, тем более, что Гастон отметил в указателе, с которым он вернулся вечером, восьмичасовой утренний поезд как наиболее подходящий. Утром шел сильный дождь, а Медей не согласился на то, чтобы Арник или Гастон провожали его на вокзал, и никто не бросил прощального взгляда к пассажиру с рыбьими глазами, закутанными в гранатовый фуляр, несшему в правой руке серый парусиновый чемодан с прибитой к нему визитной карточкой, в левый старый зонт, а через руку плед в зеленую коричневую клетку и умчавшемуся с марсельским поездом.